Глава 2. Больше не слышу выстрелов или криков, только мое лихорадочное дыхание. Я снова дышу, это замечательно. Легкие горят и изнывают от усталости, это плохо. Лойс останавливается и пыхтит. «Стой, прошу тебя, стой! Я больше...» — приваливается спиной к дереву. «Не». Садиться на черный песок? Могу. Я и сама больше не могу. Но странная упертость не позволяла сказать об этом первой. Опускаюсь рядом с Лойс, прикрываю глаза, пытаюсь восстановить дыхание. Так проходят минуты. Лойс молчит, а я хочу, чтобы она заговорила, иначе пустые мысли лезут в голову. Я их боюсь. От этих мыслей появляются вопросы, на которые у меня нет ни единого ответа. — Что это за место? — спрашивает Лойс. Открываю глаза, смотрю вокруг нас и говорю банальность, лишь бы поддержать разговор. «Это лес. Я таких никогда не видела. А в мыльных пузырях ты раньше летала?» «Нет, но как-то в детстве...» Я так резко дёргаюсь, что она замолкает. «В детстве?» — спрашиваю я. «Да». Девушка не понимает, что так взволновало меня. «Когда была маленькая...» «Ты помнишь своё имя, фамилию, детство...» «Что ты ещё помнишь?» На какое-то время она задумывается а потом говорит, подняв на меня уверенный взгляд голубых глаз. «Я помню всё». «Что? Всё? А я ничего. Что за несправедливость. Сажусь так, чтобы мы были друг напротив друга. Беру её руку в свою, слегка сжимаю и задаю вопрос, который поможет помочь понять, где я нахожусь. Что последнее ты помнишь?» «Последнее...» Она задумывается, хмурит брови и смотрит на наши руки. «Я не знаю...» «Кажется, я... я пыталась спрыгнуть с крыши». «Что? Зачем?» «Вообще не то, что я ожидала услышать». «Я хотела покончить с собой». Встречается со мной взглядом и слегка улыбается. «Я всё поняла, а вот я ничего не понимаю». «Что ты поняла?» «Мы, ты и я в психушке. Тебя, возможно, вообще нет, и сейчас я сижу в палате и разговариваю сама с собой». «Тётя давно хотела отправить меня к психам». Постоянно говорила, что моё место среди них. Лойс начинает смеяться, откинув голову назад. Она всё же сделала это. Старая перечница избавилась от меня. Всего на мгновение я начинаю верить в теорию Лойс. Может, я действительно являюсь плодом её воображения? Она помнит свою жизнь. Я — нет. Откидываю в сторону бредовую идею. Всё же буду склоняться к тому, что это просто что-то иное. «Вставай». Поднимаясь, говорю я, «Нужно идти дальше». «Куда?» «Я не знаю. Но из леса нужно убраться». «Ты же хотела сюда?» «Да, чтобы оторваться от остальных. Нам это удалось. Пора выходить». Оборачиваюсь вокруг своей оси. «Чёрт, откуда мы пришли?» «Вокруг всё абсолютно идентичное». Рассматриваю два облис стоящих дерева. Провожу взглядом по стволам, перехожу на ветки. «Да что за дела? Не бывает одинаковых деревьев». Складывается ощущение, что кто-то нарисовал одно дерево, снял копии и расставил их здесь, на одинаковом расстоянии друг от друга. э, -э а как мне к тебе обращаться?» – спрашивает Лойс. «Не знаю, как хочешь». Отмахиваюсь от неё и пытаюсь заглушить новый страх – заблудиться в чёрном лесу. «Может, Моника?» – видит мой равнодушный взгляд. «Нет, ты не похожа на Монику. Ты скорее какая-нибудь Джессика или Ханна или…» «Стоп!» Поднимаю руку ладонью вверх и, смотря на лоис говорю. «Мы заблудились. Это куда более важно, чем моё имя». «Заблудились?» – удивляется она. «Я даже не понимаю, с какой стороны мы пришли. Что делать?» «Почему она постоянно задаёт мне этот вопрос? Я сама не понимаю, как быть в этой ситуации». «Можем залезть на дерево и посмотреть?» – сомневаясь, предлагает Лойс. «Ого, удивила. Если честно, я не ожидала от неё вообще каких-либо идей» но это мне определённо нравится. «Отлично, можно попробовать», — говорю я. Подхожу к толстому стволу. «Ну и как на него забраться?» «Веток снизу нет, вот только если подсадить». «Давай я полезу», — предлагает девушка. «Ты вся сцарапаешься». Смотрю на свои голые руки, оббегаю глазами тела. Я что, в пижаме? На мне обычные шорты и майка серого цвета. Больше ничего. «Почему я так одета?» Как не заметила этого раньше. Перевожу взгляд на Лойс, на ней легкий сиреневый спортивный костюм, она в кроссовках, а я босая. Черт, ни памяти, ни обуви. Давай я тебя подсажу. Предлагаю, складываю руки в замок и слегка приседаю. «Мы не разутся?» – спрашивает Лойс. «Нет, давай же. Не знаю, темнеет ли здесь, но не хочу ночью оказаться. Смотрю на кроны деревьев в этом месте. Ты боишься темноты?» «Если б я знала!» Смотрю ей в глаза и говорю. «Давай!» Лойс отходит на пару шагов, разгоняется, ставит одну ногу на мои руки и подпрыгивает. Выпрямляюсь в полный рост, прилагаю все усилия, что у меня есть, и поднимаю девушку вверх. «Наступай на плечо!» кричу я и жалею об этом в следующее мгновение. Нога в массивном белом кроссовке уверенно опускается мне на плечо и, оттолкнувшись от него, исчезает. Смотрю наверх. Лойс, как обезьяна, схватилась за самую нижнюю ветку и пытается затащить свое тело наверх. «Ну уже давай!» Стряхиваю с плеча черный песок, и в этот момент лось совсем скрывается из поля зрения. С деревьев начинают осыпаться черные листья. Провожаю один листок взглядом. Что за чертовщина? Касаясь земли, он рассыпается в пыль, а после собирается в такие же мелкие бусины, что покрывают все пространство снизу. Психодел какой-то. «Лойс?» лось спрашиваю я. «Минуту!» — крик в ответ. «Надо убираться отсюда. Как можно быстрее. Ещё раз осматриваю себя. И одежду надо раздобыть нормальную. Вновь смотрю на тату, украшающую запястье. И только сейчас замечаю старые шрамы под ней. Я что, вскрывала вены? Нет, не может быть. Думаю, это старый детский шрам, который я даже не помню, как получила». Голова кипит от мыслей и без вопросов. Это невыносимо. Шуршание листвы привлекает мое внимание. Поднимаю глаза к кроне дерева, появляются белые кроссовки, ноги, туловище. Лоис берется руками за ветку и свешивает ноги вниз. Ее слегка качает. «Высоко», — говорит она, и расцепляет пальцы. Приземляется на ноги, но ее клонит вперед, падает на колени и упирается ладонями в песок. Подхожу к ней — Помогаю подняться и с замиранием сердца спрашиваю. «Ну что там?» «Кругом лес. Солнце вроде в той же паре находится. Думаю, тут нет ночного времени. Мы не можем этого знать. Куда идти?» «Ближайший выход вот там», — указывает мне за спину. Разворачиваюсь и иду в указанном направлении. лось следует за мной. Стараюсь не сбиваться с курса, но не уверена, что это получается. Меня окружает совершенно идентичная местность — «Сколько мы уже в этом месте? Полдня?» «Несмотря на бег и стресс, я не хочу ни есть, ни пить. Все странно». Вообще слово «странно» стало нарицательным по отношению ко всему. «Идем, наверное, пару часов. Лес не заканчивается. Проделываем очередную манипуляцию с деревом. Как только лось спускается, то говорит. Правильно идем. Долго еще? Примерно столько же. Идем дальше». «Мне кажется или действительно становится темнее». Голос Лойс из-за спины. «Давай я буду называть тебя Диди». «Что за бредовое имя?» Бросаю косой взгляд на запястье стату и спрашиваю. «С чего это вдруг?» «Не знаю. Так мою кошку зовут». Останавливаюсь так резко, что лоис врезается в меня. Оборачиваюсь и говорю. «Я, по-твоему, похожа на питомца?» Меня изрядно злит то, что она пытается придумать мне имя. «Я вспомню свое...» И предпочитаю, что именно так меня и будут называть. Но уж точно не кличкой кошки. Нет, извини, пожалуйста, просто она... Ладно, проехали. Не называй меня никак, хорошо? Я хочу вспомнить свое имя. Отвожу от нее глаза. Мне кажется это важным. Не дожидаясь ответных слов, разворачиваюсь и иду дальше. Проходит около пары часов. Могу с точностью сказать, что в лесу становится темнее. Мне это не кажется. Вижу более яркий просвет между деревьями, ускоряю шаг. Света больше, выход ближе. Перехожу на бег, но резко торможу. Пропасть? Чёрт, нет! Здесь нет никакого выхода. Перевожу дыхание и осматриваюсь. Я в прямом смысле стою на краю света. Словно кто-то рисовал картину и не закончил, а за моей спиной чёрный лес, а передо мной обрыв и небо. Наверху, внизу, передо мной, везде. Тихий голос за спиной. «Диди?» «Лоис, не начинай!» Говорю я, хватаясь руками за голову. «Что делать? Идти вдоль обрыва?» «Диди, посмотри!» Страх в голосе девушки заставляет меня обернуться. Лес движется. Деревья, словно сговорившись, находят на нас. Кто-то невидимой рукой передвигает их в одну шеренгу и медленно толкает к обрыву. «Отлично! Еще бегающих деревьев нам не хватало!» Подхожу к Лойс и говорю. «Надо перелезть через деревья, иначе они столкнут нас». «Куда?» — не понимает блондинка. «Там пропасть». Лойс пропадает из поля моего зрения, но быстро возвращается обратно. Подхожу к дереву, которое готово затоптать меня, присаживаюсь, складываю руки в замок, так, как делала ранее, и говорю. «Давай. А ты?» — спрашивает Лойс. Наблюдаю ее нерешительность и страх. «Попробуешь меня затащить. А если не получится...» Начиная паниковать, интересуется девушка. «Скорее всего, я упаду в пропасть». Она медлит. «Давай же, Лойс, нет времени». Она разгоняется и с первой попытки забирается на нижнюю ветку. Буквально три метра, и стена из деревьев скинет меня в неизвестность. Кажется, я тоже начинаю паниковать. Отхожу немного назад, разгоняюсь, прыгаю и вытягиваю руку вверх. Это провал. Между моей рукой и рукой Лойс... Не меньше полуметра. Мне не запрыгнуть. Совершенно спокойно, говорю я. Мне становится поистине жутко. Не понимаю законов этого места и как я здесь оказалась. Но умереть я не хочу. Должна выбраться, но как? Думай, думай. Диди, хватит меня так... Замолкаю на полуслове и выпучиваю глаза. Лойс, ты гений. Девушка сняла ветровку от спортивного костюма. Крепко, я надеюсь на это. Привязала её к нижней ветке. Полтора метра до пропасти. Нет места для разгона. Подпрыгиваю и хватаюсь за самый край рукава. Соскальзываю. Прыгаю снова, помогаю себе ногами, медленно иду по стволу, перехватывая ткань руками. Бросаю взгляд вниз, полметра до обрыва. Чёрт. «Лой, стащи меня!» Кричу я, но руки девушки до сих пор не дотягиваются до моих. Подтаскиваю себя выше, Перехватываю рвущийся рукав и чувствую, как Лойс хватает меня за запястье. Облегченно выдыхаю, но в следующую секунду крик-дуэт разносится по всему этому чертову месту. Дерево не останавливается на обрыве, хотя я почему-то была уверена в этом. Дойдя до края, оно падает в голубую бездну вместе с нами. Словно закончив матч по шахматам, кто-то проводит рукой по доске, и все фигуры падают с нее лоис выпускает мою руку, но я вновь хватаю ее, и мы летим на сумасшедшей скорости вниз. Падение длится недолго. Всего несколько секунд, пару криков, и мы врезаемся в совершенно невидимый барьер. Лойс утыкается в него лицом, а я спиной. Чувствую, как что-то до невозможности мягкое засасывает меня, как старая бабушкина перина. Еще сильнее сжимаю пальцы на руке лоис вдыхаю как можно больше кислорода, зажмуриваю глаза... И нас полностью проглатывает прозрачная субстанция. И тут начинается ужасное. Меня кидает из стороны в сторону. Крутит, вертит. Чувствую себя вещью в центрифуге. Глаза невозможно открыть. Тошнота подступает к горлу, но я не могу стошнить. Внутренности кувыркаются во мне и хотят на волю. Полностью дезориентированную меня резко выплёвывает в неизвестность. Падаю на что-то холодное и гладкое. Руку Лойс я всё же отпустила. Лежу на левом боку и пытаюсь прийти в себя. Мне кажется, для космонавтов проводят нечто подобное. Я что, космонавт? Навряд ли. Открываю глаза и вижу девушку. Это не Лойс. Она лежит так же, как и я, смотрит на меня большими карими глазами. Не могу отвести от неё взгляда. Нос миниатюрный прямой, брови тёмные высокие, губы средние. Коре темных волос формой больше напоминает стоксена. Девушка медленно моргает и не сводит с меня взгляда. «Привет», — говорю я, и она делает то же самое. Шевелит губами в беззвучном «Привет». Пытаюсь принять сидячее положение. Тело чувствует себя так же, как после мыльного пузыря, но немного полегче. Сажусь, незнакомка делает то же самое. «Твою мать, это я!» «Я?» «Я?» Подползаю к зеркалу, в нерешительности протягиваю руку. Отражение повторяет за мной. Склоняю голову на бок и прикасаюсь к себе. Не может быть. Это действительно я. Я выгляжу так. Кстати, очень даже симпатичная. Думала, будет хуже. Еще пару секунд рассматриваю девушку в отражении, хмурю брови, выпучиваю глаза, показываю язык. Вот какая я. Это удивительно не знать себя. Словно только что родившаяся, делаю первые шаги в осознании мира, в котором нахожусь. м м, -м, -м, -м, -м отвлекает меня от любования собой. Оборачиваюсь и вижу Лойс, которая пытается прийти в себя. Она сидит, возле неё лужа, о происхождении которой я не хочу знать. «Ты как?» спрашиваю я. «Что это было?» Без понятия. Встаю на ноги. «Что это?» Подхожу к зеркальной стене, к той, из которой мы, скорее всего, выпали в это место. Нет никакой двери, абсолютно непроницаемое стекло с зеркальной поверхностью. Зеркала повсюду. Мы находимся в узком коридоре, буквально два метра шириной и два высотой. Пол, стены и потолок зеркальные От этого начинает кружиться голова. Но если посмотреть напротив стены, через которую мы сюда попали, то видно, как тоннель расходится на две части. Лабиринт какой-то? Сама себе говорю я. Лойс, надо идти. Куда? Плечи девушки обречённо опускаются. Почему тебе постоянно куда-то надо идти? Что-то внутри меня подсказывает, что на одном месте нельзя долго оставаться. Опасность всегда рядом. Дышит в спину, идёт след в след. Вперёд! Почти приказываю я. Недовольная, растрёпанная Лойс поднимается на ноги, и мы начинаем путешествие по зеркальному лабиринту. Кроме нас никого нет, но меня не покидает ощущение, что за зеркалами находится некто, наблюдающий за мной. Тот самый, из-за кого я оказалась здесь».